По длинной узкой улице они отправились к Темзе. Полицейский рассказывал своему спутнику, желая скоротать путь, что в туннеле часто происходят кровавые сцены, и что в продолжении последних лет большинство убийц было из Ваттингского квартала. На противоположном берегу Темзы возвышался величественный Тауэр и купол церкви Святого Павла. Сотни кораблей оживляли эту часть широкой реки. Хотя уже начинало смеркаться. По левую сторону виднелась Ротерхитская колокольня, на противоположной же стороне бесчисленное количество корабельных мачт лондонского дока, который вапингом отделялся от реки. Туннель Темзы соединял Ротерхидский квартал с этой частью города. Прежде чем мы войдем с Олимпио и с чиновником в туннель, необходимо сказать несколько слов об этой замечательной лондонской постройке под руслом реки. Несколько архитекторов строили этот туннель, и некоторым это стоило жизни. Постоянное сообщение обоих берегов Темзы требовало постройки дороги, которая не препятствовала бы движению кораблей по реке. Первая попытка соединить оба берега, проведённый под Темзой, Дорогой была сделана уже в прошедшем столетии, но не удалась. Смелый подрядчик, инженер Гдат, был при этом убит. При второй попытке в начале нынешнего столетия случилось то же самое. Между тем, при возрастающем скоплении народонаселения такая дорога была просто необходима. Англичанин настойчив. то, что не удалось одним, другие надеялись достигнуть с помощью лучших снарядов, инструментов, а главное, проявив большую изобретательность. Это грандиозное предприятие человек осуществил, взяв за основу законы природы. Некто Брумель заметил на наверсях червяка, работа которого стала для него поучительной. Этот червь при помощи своей буравчатой головы пробил себе путь через дерево в то время, как корабль, на котором он поселился, плавал в воде. Сделанные уже им проходы он защищал от наплыва воды известью, которую накапливал и таскал за собой. Поэтому образцу бромой составил колоссальное искусственное тареда, передняя часть которого была затопляема, между тем, как заднюю занимали рудокопы и каменщики, вывозившие оставшуюся известь. Работы начались в феврале 1825 года, и уже в октябре лестница Роттерфидского дома вышиной в 100 футов и шириной в 50 была готова. Тогда же началась прокладка туннеля. Но два раза, в 1827 и в 1828 году, пробивалась вода Темзы, как будто бы она не желала принимать этот туннель, который уже был проведен на 600 футов. Многие из работников утонули. Сам Бруннель едва спасся от смерти. В то время работы прекратились до 1835 года. Последователем Бруннеля стал инженер Пай. Ему действительно удалось преодолеть все трудности, и в марте 1863 года туннель был открыт. Затем открыли еще и второй туннель, по которому проходил амнибус. Олимпио и полицейский приблизились к входу, к которому спешили также несколько работников. Они заплатили маленькую пошлину и спустились по винтовой лестнице, довольно светло освещённой. Через несколько минут Олимпио и полицейский дошли до самого туннеля, который имел вид ужасного подземного прохода со сводами. Он состоял из двух дорог, разделённых толстыми столбами, каждый из которых имел 14 футов в ширину и 18 в высоту. Туннель же, освещенный подобно улицам довольно тусклыми фонарями, простирался на 1200 футов. Невольный страх, который чувствует каждый вступивший в первый раз в эту глубь при мысли, что ему придется быть под водой, овладел и нашим испанцам, но ненадолго. В нишах между столбами стояли или даже лежали там и сам мужчины и женщины, возбуждающие подозрения. Полицейский шепнул своему спутнику, что эти люди довольно часто здесь ночуют, если не имеют другого убежища. Даже зимой находим мы под мостами подобных личностей всякого возраста. это большей частью совершенно обедневшие люди или низкопавшие следствие пьянства и других пороков работники и ремесленники, объяснял чиновник. «Черт побери, разве в Лондоне нет таких домов, в которых эти бесприютные могли бы найти убежище?" спросил Олимпио. "Бесчисленное множество, милорд. Во-первых, есть ночлежные дома, в которых вся эта сволочь за один пенни может получить ночлег. Потом приюты Field Lane, Providence Роуд, на улице Фарингдон, где кроме ложа дается еще ужин и завтрак, но все эти места оборванцы и нищие избегают. В ночлежки они не ходят, потому что жалко пенни, которые они охотнее снесут в кабак. В приютах же предписывается порядок, спокойствие и трезвость, такие условия, которые им не нравятся. Поэтому они предпочитают ночевать под столбами мостов или в парке. Между тем, разговаривая, они приблизились к винтовой лестнице противоположного берега и начали взбираться по ней. Так Олимпио и полицейский добрались до Вапингского квартала. Улицы здесь были узкие, воздух нечистый. В нижних этажах домов, которые были большей частью маленькие и низкие, находились всевозможные лавки и кабаки, из которых раздавался дикий крик бездомных бродяг и их подруг. Нагата разврата представлялась здесь в её страшной действительности. По улицам шлялись большей частью пьяные матросы, работники дока, девки, бронящиеся женщины в безодранных платьях, таинственно шептавшиеся воры или переодетые полицейские.